Иисус. Генрих все еще ехал по своей стране, как и полагается князьям. Они едут либо в вратное поле, либо к невесте. Генриху Наварскому предстояло жениться на Маргарите Валуа, и для этого надо было совершить длинный путь из его Гаскони в Париж. Однако бедра у него были крепкие. Всадники по 14 часов и больше не слезали с седла, но из-за лошадей все же надо было останавливаться на отдых, ибо у юношей не всегда водились в кошельках деньги для покупки новых. Пришлось бы потихоньку уводить коней прямо с пастбища. Впереди обычно скакал Генрих, окруженный своей свитой, а за ним следовали еще многие. Он никогда не оставался один. Да и никто не оставался один в этом отряде. Кругом слышался непрерывный топот копыт, стоял запах конского и людского пота, преющий кожи и сырого сукна. Не только белый жеребец Генриха нес его дальше и дальше. Вся сомкнувшаяся вокруг него кучка его молодых единомышленников, тоже искавших приключений, и таких же благочестивых и дерзких, как он — Увлекало его вперед с неправдоподобной быстротой. Прямо как в сказке мчали принца его товарищи из деревни в деревню. Распускались на ветках деревьев белые и алые цветы, из голубой небесной дали веяло мягким ветром, молодые удальцы шутили, спорили, пели. Иногда они делали привал, поедали груды хлеба, красное вино словно само собой лилось в глотке такое же родное, как здешний воздух и земля. Девушки с золотистой кожей приходили и садились на колени к смуглым юношам. А те заставляли их визжать или краснеть, одни обняв слишком смело, другие прочитав столь же дерзкие самодельные вирши. В пути они частенько спорили между собой о религии. Всем, кто окружал Генриха, Было не больше двадцати лет или около того. Все они были полны задорного упрямства, не желали признавать ни земных установлений, ни сильных мира сего. Властители, уверяли юноши, отвратились от Бога. А Господь Бог смотрит на все совсем иначе, и образ мыслей у Него примерно такой же, как у них, двадцатилетних юнцов. Поэтому они были убеждены, что их дело правое, и что им сам черт не брат, а уж французского двора они боялись меньше всего. Пока отряд еще ехал через южные провинции, к нему навстречу выходили старики-гугеноты, и, воздев руки к небу, заклинали принца Наварского остерегаться врагов и беречь себя. Он знал, что долгий опыт... Сделал их недоверчивыми. Но, дорогие друзья, теперь все пойдет по-другому. Я ведь женюсь на сестре короля. Вам будет дана свобода веры. Вот вам мое слово. Мы восстановим свободу, кричали всадники вокруг него. И власть народа, и право, и право, а я говорю свободу. Это слово звучало всех громче. Вооруженные и воодушевленные им, скакали они толпой на север. Многие, быть может, большинство, представляли себе дело так, что вместо тех, кого они сейчас называли свободными, власть и наслаждения будут вкушать они сами. Генрих вполне понимал этих людей. Он умел распознавать их среди прочих и, пожалуй, даже любил, ведь с ними было легко. Однако не они были его друзьями. Друзья — народ тяжелый, всегда чувствуешь себя с ними как-то натянуто и на чеку, и всегда нужно быть готовым дать в чем-то ответ. «А в целом, — говорил Агриппа Добенье, ехавший рядом с Генрихом в толпе его спутников, — ты, принц, являешься только тем, чем тебя сделал наш добрый народ» потому и можешь быть выше его, ибо творение иной раз выше художника. Но горе тебе, если ты станешь тираном. Теодор Агриппа Добенье, 1552-1630, французский поэт и историк, один из виднейших деятелей протестантского движения. Его всемирная история, издана в 1616-1620 годах, является одним из самых значительных исторических сочинений эпохи. Примечание редакции. Против явного тирана сам Господь Бог дает все права самому ничтожному чиновнику. Знаешь, Агрипп отозвался, Генрих, если это так, то я буду добиваться места самого ничтожного чиновника. Но только поверь, это измышление пасторов, король остается королем. Ну, тогда радуйся, что ты всего лишь принц Наварский. До Бенье был коротышка, его голова почти не выступала над головой лошади, Генрих и то был выше. Когда Агрипп поговорил, то подкреплял свои слова решительными взмахами руки. Пальцы у него были длинные, а большой палец на одной руке искривлен, рот широкий и насмешливый. Глаза смотрели на все с любопытством. Будучи вполне мирским юношей, он, однако, в 13 лет решительно воспротивился, когда из него захотели сделать католика, а в 15 уже сражался за истинную веру под началом конде. Восемнадцатилетний Генрих... И двадцатилетняя Агриппа были давние товарищи. Они сотни раз уже успели поспорить друг с другом, сотни раз мирились. Он ехал справа от Генриха. Слева вдруг раздался звучный и строгий голос, читавший стихи. «О короли! Во власть ослепления всегда вы кровь готовы проливать. Чтоб ваши приумножились владения... Ценою этой страшной хоть на пять. Состроив добродетельную мину, торгуют судьи правдой и добром. Едва ли впрок пойдет наследство сыну, коль вором был отец и под лицом. Перевод Микушевича. Примечание редакции. Друг Дюбарта, заметил Генрих, — откуда у такого добродушного петушка, как ты, берутся столь ядовитые стихи? Да от тебя девушки бегать будут. Дюбарта, де Десалюст. 1544 1590 французский поэт-протестант. Его творчество проникнуто гуманистическими мотивами, естественно-научными идеями своего времени, посвящено прославлению природы. Был не только поэтом, но и выполнял важные дипломатические поручения Генриха IV в Англии, Дании и других странах. Примечание редакции. «Я и не им читаю». Я читаю эти стихи тебе, милый принц. И еще судьям, смотри, Дю борта, не забудь про судей, не то останутся тебе для обличения только твои злые короли. Вы злые от слепоты, да и все мы люди. Пора нам исправиться. Забыть о девушках, это мне пока не по силам, но от любовных стихов я совсем хочу отучиться». «Буду впредь сочинять только духовные». «Ты что же умирать собрался?» — спросил молодой принц. «Я хочу когда-нибудь пасть в битве за тебя, Наварра, и за Царство Божие». После этих слов Генрих смолк. Стихотворения о короли во власти ослепления остались у него в памяти, И он втайне решил, что никогда не будут из-за него люди лежать убитыми на поле боя, платя своей жизнью за расширение его королевства. — Дюбарта, — вдруг приказал он, — а ну-ка выпрямись в седле, как только можешь. Верзила дворянин повиновался, и принц посмотрел на него снизу вверх, не только насмешливо, но и с восхищением. — Тебе там наверху еще не видно прелестной мадам Екатерины со всем ее непотребным двором? Ведь и ее распрекрасные фрейлины ждут вас не дождутся. — А тебя, скажешь, не ждут? — спросил Агриппа Добенье, многозначительно подмигнув. — Впрочем, нет. Ты же теперь добродетельный жених. — Но насколько мы тебя знаем... Тут все расхохотались, а Генрих громче всех... Сзади кто-то крикнул, будьте осторожны, господа. Любовные приключения с Фрейлинами, как известно, уже многих наградили таким подарком, которого они не забудут до своей блаженной кончины. Молодые люди рассмеялись еще веселее. Но в это время какой-то человек протиснулся к принцу и поехал рядом с ним, оттеснив остальных. Садник не обращал никакого внимания на то, что его возмущенные спутники были готовы тут же наброситься на него с кулаками. У этого юноши лицо было особенно выразительным, но оно казалось слишком маленьким, так давил на него огромный лоб. Глаза эти много читали, и их взгляд уже был скорбен, хотя господину Филиппу Дюплеси Морнею... Шел всего двадцать четвертый год, а было ему суждено прожить 74. четыре. Филипп Дюплесси Морней, 1549-1623, французский протестантский публицист и дипломат. Примечание редакции. «Я только что слышал веление Божье», — возвестил он, обращаясь к принцу. Господь приказал мне обратиться с речью к Карлу IX, и пусть эта речь побудит его объявить свободу вероисповедания и подняться на защиту Нидерландов от Испании. Речь идет о грандиозных народных восстаниях в Нидерландах, направленных против испанского абсолютизма и открывших эпоху Нидерландской буржуазной революции XVI века. Примечание редакции. «Лучше уступи свою речь господину адмиралу», — посоветовал Генрих. «Он-то заставит себя выслушать. Нас они еще не боятся. Но, надеюсь, скоро будут бояться». Генрих и Дюплесси могли беседовать друг с другом, не таясь, ибо ехавшие вокруг них молодые люди увлеклись перечислением всех удовольствий, ожидавших их при французском дворе. Говорилось вслух и об опасностях, приводились примеры. Упомянуто было также название той болезни, которой все так боялись. Тут Мурнеем овладело великое воодушевление, и он воскликнул «Пусть я заражусь!» «Но Карл IX все-таки даст нам свободу веры!» «Ну, тогда ты будешь выглядеть довольно постыдно!» «Все мы выглядим довольно постыдно!» Это все пустяки в сравнении с вечностью. Разве и наш Иисус не такой же опозоренный человек, распятый Бог, а мы все-таки в Него верим, верим в Его учеников, в этих подонков человечества и к тому же евреев? Что Он оставил после Себя, кроме жалкой женщины, постыдного воспоминания и славы глупца, каким Его почитали сородичи? И если императоры боролись против его учения мечом и законом, то как же боролся каждый в собственной душе с самим собой? Боролась плоть против духа. И все-таки народы покорились слову немногих мужей, и царство поклоняются кому же? Какому-то распятому Иисусу. Иисус! Воскликнул Мурней так горячо, что все прислушались и посмотрели вокруг, с какой же стороны явится тот, кого он призывает. Ибо ни один из них не сомневался, что Иисус явится к ним и будет с ними, когда придет час, его час. Для них все чудеса его были свежи, язвы кровоточили и неудержимо лились слезы из глаз обеих Марий. Голгофу они видели отсюда своими земными очами, оголенный тусклый холм, а позади клубятся темные тучи. Гугиноты ехали среди Иисусовых маслин и смоковниц, они сидели однажды вместе с Иисусом на браке в Кане Галилейской. По евангельскому преданию на брачном пире в городе Кане Иисус совершил первое из своих чудес. Притворил воду в вино. Примечание редакции. Его история сливалась с их действительностью. Они впервые ощущали его как часть самих себя. Он был такой же, как и они. Только своей святостью превосходил он их. И, как дерзнул выразиться Дюплесси Морней, своим позором. И если бы сын человеческий... Вдруг появился из-за ближайшей гряды скал, чтобы повести их за собой, он, конечно, ехал бы не на смешном и нелепом осле, а на статном боевом коне, и сам был бы в колете и панцире, а они окружили бы его и кричали «Сир!» В прошлый раз вас победили враги, они распяли вас, на этот раз с нами победите вы, убивайте их, убивайте их. Так воскликнули бы в этой толпе гугенотов люди обыкновенные и немудрящие, увидев перед собой живого Иисуса из плоти и крови. На месте иудеев и римских воинов прошлого они бы теперь поставили современных импопистов и прежде всего постарались бы за их счет обогатиться. Однако не таким простым представлялось все это Генриху и его ближайшим друзьям. Когда они думали о возможном появлении Христа, их охватывали сомнения. Дюбарта спрашивал своих спутников, можно ли, если бы Иисус вернулся, и все началось с изного посоветовать ему не идти на распятие если оно было предопределено и должно было послужить спасению мира. Долговязая фигура юноши сгорбилась, ибо никто ему не ответил. Дюплетси изобразил еще более яркими красками то, что он называл позором распятого, но в чем, однако, и была сила его и слава. Мурнея, несмотря на его сократический склад, тянула ко всяким крайностям. И он чувствовал себя при этом столь хорошо, что дожил до 74 лет. Беднягу же Дюбарта оскорбляли людская слепота и низость, а также невозможность что-либо улучшить в мире или узнать, как это сделать. По этой причине ему и суждено было рано умереть, хотя он погиб в грохоте сражения. Что же касается Агриппы добенье то его охватил неудержимый творческий порыв в тот самый миг, когда Дюплесси так горячо призывал Иисуса. С этой минуты Агриппа начал сочинять и, кажется, был бы готов, если Иисус явится очам смертных, приветствовать и его в стихах. Все, что позднее было создано Агриппой, родилось из того часа от того огня. Это наполняло его счастьем, и этим он нравился своему принцу. С другой стороны, Генриха привлекал и Дюбарта с его беспредельной верностью, и его пленял Дюплесси с его склонностью к крайностям. Однако в душе Генрих сознавал, и притом гораздо глубже остальных, что, говоря по правде, на общество Господа нашего Иисуса Христа ему и его товарищам едва ли можно рассчитывать». По его мнению, надежды на такую честь у них было не больше, чем у католиков. Никто ведь еще не доказал ему, что Господь предпочел именно протестантов, хотя они, вероятно, и любили его сильнее. Но, невзирая на эти таившиеся в нем сомнения, он разделял все чувства своих сотоварищей. После призыва к Иисусу слезы выступили на глазах и у Генриха, Однако он не был уверен, что они действительно вызваны мыслями о Господе. Пока они закипали в груди и поднимались к горлу, еще может быть, но когда они блеснули на глазах, уж нет. Лик Иисуса заслонился образом Жанны, и Генрих заплакал потому, что никогда еще мать, представ внутреннему взору сына, не казалась такой бледной». В сопровождении своих пасторов, которые всюду проповедовали, много лет ездила она по стране, не имея куда преклонить голову, как Иисус. Подобно ему терпела ненависть и презрение, изменчивость боевой удачи и опасности. Как он бежала от врагов, она, женщина, его дорогая мать, это был тяжкий путь, и она шла им ради истинной веры. Может быть, сейчас он уже привел ее на Голгофу? Ибо в конце концов она все же была в руках Екатерины, так как господин адмирал распустил протестантское войско и только угрожал старой королеве. И до тех пор, пока новый поход не принесет ей новых опасностей, поверивала Екатерина. Даже путешествие в Париж к невесте Генрих совершил по ее приказу. На этот счет он себя не обманывал, он умел трезво смотреть на жизнь. Колиньи могла отвлечь его вера, Жанну высокое упорство, но Генриха трудно было обмануть.